Стае, еще Ещё не знаю, что делать Может быть, просто полают А может, кого-то заденут И ушки у них на макушке Ты шерчешь, они услышат Улица не игрушки Здесь учащённо дышат А в этом месте Вечером жмется к стенам, днем им вряд ли поможет, разве что при твой побено мы. Слякать. Надо держать породу, надо угробить время, чтоб вечером снова быть в форме. Своя